Издательство 1С Паблишинг представляет Дэм Михайлов Господство клана Неспящих Книга третья Глава 1 Гора встретила меня темнотой, пустотой и тишиной. Прямо как я люблю. За спиной наглухо закрытые двери храма. Впереди чернеет пропасть. Под ногами мелкое ледяное крошево, оставшееся от пронесшего меня сквозь небеса обломка льда. Но самое главное располагалось по правую руку вырубленная в каменной толще лестница, ведущая к подножию горы. Самое главное и самое необходимое для меня в данный момент относительно прямой путь к отдыху. Прижатый к груди безымянный волчонок дернул во сне лапой и снова умиротворенно засопел. Приоткрыв полу старой рваной куртки, я осторожно поместил щенка за пазуху. Кивнул на прощание дверям храма и зашагал к выходу. «Мне предстояло преодолеть длинную и крутую каменную лестницу, прежде чем доберусь до местной гостиницы». «Ничего. Это последний отрезок пути. Последнее усилие, после которого я наконец-то смогу отдохнуть». Едва сделал пару десятков шагов, в лицо ударил холодный пронизывающий ветер, заставив меня пошатнуться. В ушах послышался затухающий шепоток, по ребрам и спине прокатился веселый снежный шарик. Почувствовав ледяное прикосновение, я криво усмехнулся. «Эти ощущения ни с чем не спутаешь». Что ж, следовало ожидать. Шагая вниз по кажущимся бесконечным ступеням, я поднял лицо к небу и прошептал. «Да понял, я понял, уже выхожу. Подожди чуть-чуть, не сердись». Ветерок с недоверием фыркнул и, бросив мне в лицо горсть полой листвы, умчался прочь. Оглядевшись, я убедился, что за прошедшие часы храм скорби утратил свою притягательность. Каменное лицо Мирты перестало слезоточить драгоценными огненными каплями, и все паломники мгновенно испарились. Далеко внизу виднелось несколько фигурок, спешащих к подножию горы, где светятся редкие огоньки крохотной горной деревушки. С легким шуршанием на меня налетела еще одна воздушная волна, раздавшийся шепот был уже укоризненным. Приглушенно рассмеявшись, я ускорил шаг. Вот и навестил меня предвестник затухания. Давненько мы с ним уже не встречались. Вальдира озаботилась о своих жителях. Стоит игроку пробыть здесь слишком долго, и Вальдира посылает безмолвное предупреждение. Внезапное прикосновение холода. И неважно, где ты находишься, ты обязательно почувствуешь леденящее послание. Будь ты хоть в сауне или посреди знойных песков. Это недвусмысленный двусмысленный намек. Отдохни. Тебе пора ненадолго прерваться. Никто не имеет права нарушить твое полное погружение. Кто-то бегает и просто играется, а кто-то здесь живет и на полном серьезе отыгрывает выбранную роль, будь он меткий стрелок, прожженный торговец или убеленный сединами мудрец, практически не покидающий стен портового трактира. Никто не имеет права прервать твой игровой процесс без крайне веской причины. Никто не имеет права вывести тебе на экран приказ или даже мягкий совет. Вы находитесь здесь слишком долго, пожалуйста, покиньте игру. Никто не посмеет принудительно выбросить тебя из игры, кроме тех случаев, когда зафиксирован сбой в жизнедеятельности организма или в аппаратной части самого кокона. Каждая минута за право находиться в сказочном мире вальдира проплачена звонкой монетой. И не мудрено, что многие игроки стараются получить максимум удовольствия и выжать из каждого потраченного цента все до последней капли. Или просто чересчур увлекаются и теряют чувство времени. Поэтому администрации был избран другой подход. Пробудешь в игре слишком долго, тебя навестит холодный насмешливый ветерок, пройдется по твоему телу морозными коготками, прошепчет что-то неразборчивое. Не послушаешь доброго совета? Вальдира обидится. Для начала постепенно начнут блекнуть краски мира. Исчезнет яркость, за которую так ценили игровой мир. Трава побледнеет, небеса покажутся непронзительно синими, а скорее серыми. Потом и оружие начнет чаще промахиваться. Заклинания обернутся безобидным пшиком, стрелы будут лететь мимо цели. Если ты мастер-ремесленник, из твоих рук не выйдет ничего путного. Отправишься в дальнее путешествие, дорога займет гораздо больше времени, чем обычно. Это и есть самое-самое начало затухания, наращивающего обороты с каждым часом. Само слово «затухание» придумано игроками, потому как администрация проекта полностью отрицала существование подобного механизма оповещения. На все вопросы и редкие возмущения представители администрации с вежливой улыбкой отвечали. В игре не существует ничего подобного. Каждый волен находиться здесь сколько захочет. Нет никакого шепчущего ветерка, и уж тем более никаких ледяных коготков. Это вымысел, игровая легенда. Ну да, конечно, кто же вам поверит? Уж точно не игроки. Врут бесы. Эффекты у всех игроков одинаковые. Пробегающий по телу холод, доносящийся с ветром шепот, блекнущая яркость и пропадающие цвета. Галлюцинации, конечно, у всех могут случиться, но не одинаковые же. Что удивительно, нет определенного временного лимита. Бывало, я находился в игре сутками прерываясь лишь пару раз на 5-10 минут, чтобы сбегать в туалет и влить в себя несколько литров воды. И ничего, никакого предупреждения нет и в помине. А бывало совсем по-другому. Едва-едва пройдет несколько часов, и на тебе. Волосы и рошит недовольный ветерок, по ребрам прокатывается колючий холод, пущенная в упор стрела летит куда угодно, но только не в цель. Я успешно преодолел больше половины лестницы, когда меня нагнало тревожное сообщение. «Враг рядом! Персонаж Дортвидер!» «Враг рядом! Персонаж Ариэлла Папоротник!» Одновременно с этим я увидел перегораживающих дорогу троих игроков, стоящих в шагах в 30 от меня. Плотная группа. Двое мужчин, одна девушка. И у всех полыхающая кроваво-красным Ники Агров. Притормозив свой шаг, я обреченно вздохнул и помассировал виски. Черт, как же я все-таки устал. Ну какой шанс наткнуться на своих врагов в огромном мире вальдиры? Один на миллион? Один на миллиард? А, Росгард! Одна из фигур дернулась ко мне. Да ты подрос, перевалил за полтинник! Привет, темный джедай! Кивнул я в ответ, неспешно ступая со ступени на ступень. «Вы опоздали! Двери храма закрылись!» «Да мы в курсе!» — пожал плечами Дортвидер, тенясь к торчащей за плечом рукояти меча. «Уже слышали раз за три от опоздавших на раздачу плюшек! Вон, глянь!» Переведя взгляд ниже, я увидел три серебристых туманных облачка, мягко колыхающихся над ступенями. Один из сгустков, казалось, вот-вот сорвется в пропасть, настолько сильно выдавался он над краем лестницы. Хотела покончить жизнь самоубийством, — хмыкнул джедай со смешком, обернувшись к молчащим спутникам. Но мы не дали ей совершить этот тяжкий грех. Чтобы не отдавать вещи, — догадался я. Пропасть глубокая. Пока доберешься до ее дна, пока разыщешь затерянный среди камней сгусток тумана, — хлопотно это. Улетевшему владельцу тоже не с руки так далеко тащиться за собственной тушкой но лучше уж выкинуть вещи в пропасть, чем отдать в руки жадных агров и тем самым ускорить их за свой счет. Лучше уж в пропасть выбросить. «Ты убил меня!» — решила присоединиться к сольному выступлению Ариэлла. «В спину! Сзади! Забрал турнирный плащ!» Странно. Они на меня напали, а я еще и виноват остался. В шею, но зашел со спины. Поправил я девушку, болезненно поморщившись. Слишком много пафоса. «Ладно». «Устал я, ребят. Вот честное слово, не до вас. Дайте пройти. Поболтали, и ладно». «Ты...» «Тихо, Ари, тихо», — остановил ее джедай. «Росгард, думаешь, мы тебя отпустим? Ты грохнул меня два раза? Это уже личное. Здесь нет кустиков, за которыми ты так любишь прятаться. Голый камень — узкая дорожка. Либо вперед, либо назад. Как вариант — прыгнуть в пропасть. Как тебе такой расклад?» «Вы его знаете?» В первый раз нарушил молчание третий агр. Похоже, что маг, двадцать восьмой уровень. Неплохо. А тёмный джедай дорос уже до тридцать третьего. Папоротник переплюнула всех своих друзей и поднялась до тридцать шестого. Упорная девушка. Хотя несколько ненормальная, на мой скромный взгляд. «Мы тебя третий час дожидаемся!» — поведал джедай, проигнорировав вопрос подельника. «На форуме только и разговору, как нескольких игроков затянуло в огонь» и что один из них — некий Росгард, даже видеоролик имеется. Ох, и глупая же морда у тебя была в тот момент. Правда, ты подрос, уже 51-й, но мы справимся. Специально ждали меня целых три часа?» — поразился я. «Правда, что ли?» Проигнорировав вопрос, Дорт медленным жестом вытащил из-за спины узкий меч, чье лезвие мягко засветилось красным светом. Зачарованный. Выглядит эффектно. «Видишь, как светится? Как настоящий световой меч! А у тебя есть такой?» «Есть», — кивнул я, поднимая руку. «Только по подлиннее чуток». Взмах рукой, короткое яростное шипение, и в грудь Дорта Видера врезалась ослепительная молния. Полыхнула вспышка, по ступеням пробежали затухающие зигзаги электрических разрядов. На ступени опустилось мягко колыхающееся облачко серебристого тумана. Покосившись на шокированных игроков, Я вновь поднял выглядевший столь безобидно жезл. «Постой!» «Не, надо торопиться», — не согласился я, выпуская молнию в мага. Немногословного мага постигла участь темного джедая, и на мокрый дорожный камень опустился еще один серебристый сгусток тумана. Да уж, танк с кучей хитов жизни вам бы не помешал. С хорошим резистным щитом. А хлипкие маги, лучники и джедаи? Им не устоять против усиленного разряда и скрафтового жезла не спеша направил оружие в стремительно убегающую девушку, чуть помедлил и со вздохом убрал жезл в мешок. «Быстрая девчина. Наверняка промахнусь, только зря потрачу ой как недешёвые заряды». Быстро совершив несколько ритуальных поклонов, в смысле нагнулся над телами агров и не глядя выгреб всё, что у них было, я вытащил из мешка свиток перемещения и погрузился в тяжёлое раздумье. «Дорогие они, блин!» Ещё дороже, чем заряды для жезла. Ну уж, если начал, надо заканчивать. Заодно и оставшийся пар спущу. Коротко черканул ногтем по пустой графе и тихо прошептал. Подножье скорби. Секундная вспышка, какая-то вялая и неяркая. Я оказываюсь посреди каменной площади, в том самом месте, где меня дожидалась Кира, и откуда нас забрал Грифон со смешным именем лапать Давно это было в те далёкие времена, когда я считал Киру своим другом. Прямо над моей головой возвышалась едва заметная в ночной темноте гора, на чьём склоне я находился ещё секунду назад. Перейдя на бег, в темпе миновал несколько неказистых строений, проскочил перекинутый через узкую расселенную мостик, нырнул в скребущее отвислым брюхом по скале облако и, миновав его, остановился у первой из множества ступенек, ведущих к храму скорби. Долго ждать не пришлось. Раздался дробный шум торопливых шагов, на лестнице мелькнула высвеченная лунным светом тонкая женская фигурка. «Привет!» — поздоровался я с едва не налетевшей на меня ареалой папоротником. И, не выдержав, пожаловался. «Знаешь, вы мне слишком дорого обходитесь». Оторопевшая эльфийка открыла рот, но ничего не успела сказать. Сверкнувшая молния поставила точку в разговоре. Наклонившись, я выгреб все содержимое серебристого туманного сгустка И приглушенно выругался. Перед глазами мелькнуло системное сообщение. «Перегрузка. Вы несете слишком тяжелую ношу. Усталость». «Закройся». «Ладно, до гостиницы как-нибудь уж доковыляю. Не выбрасывать же добро». «Росгард!» Такой знакомый и такой страшный голос. Юлой, крутнувшись на месте, я чуть не уткнулся носом в живот огромной фигуры и тут же отпрыгнул назад, разрывая расстояние. «Твою мать! грим «Что с тобой, друг?» Удивился недавний оборотень, умудрившийся подойти ко мне вплотную и остаться при этом незамеченным. «Ты выглядишь испуганным. Это же я, твой друг грим Забыл, как совсем недавно принимал из моих рук заслуженную награду?» Если не считать черной набедренной повязки, грим был полностью обнажен. И выглядел так, что любой реальный культурист мгновенно помер бы от дикой зависти. «Грим?» — бледно улыбнулся я, не зная, что и подумать. «Помню. Извини, что шарахнулся прочь. Я я тебя кое с кем спутал. Ага. э э <кхм> А что ты здесь делаешь?» «Хм...» — грим с явным смущением запустил пальцы в густую шевелюру. «И сам не знаю. Помню, как сидел у костра, свежевал добытого оленя. А потом вдруг очнулся на сырых камнях. «Услышал твой голос, и меня словно бы потянуло к тебе». «Звучит двусмысленно», — заметил я, несколько приходя в себя. «Знаешь, грим пойду я, пожалуй. Время позднее. Не дай боги, наткнемся на темное порождение ночи. На оборотней, например...» «Погоди, погоди». Огромное ручище ухватило меня за плечо. Шкала жизни моего персонажа резко уменьшилась на десяток пунктов. «Вот это силище». Проигнорировав выражение моего одновременно напряженного и изумленного лица, Гримм взволнованно пророкотал. «Говорю же, твой голос услышал, и в голове словно перемкнуло что-то. Мир-то увидел я будто на его Только в крови вся кричит, лицо изодрано, чьи-то лапы огромные мелькают. Вроде как и ты там был. Не скажешь, к чему бы это? Видение? Аль просто сон. Не видал ли и ты чего?» «Ведь не зря же стоило мне очнуться, как услышал твой голос!» «Ну...» — замялся я, осторожно высвобождая плечо. «Вот попадал его!» «Если знаешь что, скажи!» «Разгард!» — из ночи вынырнул облаченный в подгузник Дортвидер с каким-то дрыном наперевес. «Сука! Сука! Ненавижу! Убью!» «Голых мужиков ко мне таки тянет!» зло подумал я, глядя на приближающегося игрока Агра. «Не мешай!» Даже не обернувшись, с яростным рыком грим взмахнул рукой. Дорта подбросила в воздух точно пушинку. Короткий сдавленный вопль полный недоумения и отлетевший далеко в сторону джедай ухнул в затянутую туманом пропасть. До моих ушей донесся наполненный бешенством протяжный вопль. «Росгард! Сууу!» «Я-то здесь при чем? поразился я, осторожно заглянув в черноту поглотившей джедая бездны. «Я просто стоял». Ответа не последовало, а когда я развернулся обратно к гриму, его уже не было. Исчез за долю секунды, не произведя при этом ни малейшего шума. «Елки-палки!» — буркнул я, переходя с места в галоп Вернее, наторопливое и неловкое ковыляние. Перегрузка давила к земле, но я не сдавался, упорно ковылял вперёд подбадривая себя нецензурными словечками и не забывая посматривать по сторонам. Хотя, что я увижу в этой кромешной тьме? Разговор мы не закончили, и если грим так внезапно исчез, то вполне может быть, что сейчас он заканчивает трансформацию в оборотня. Спастись от него самому вряд ли удастся. Но хотя бы донести до личной комнаты спящего волчонка, чей папа затаил на меня большущий клык. Да еще эти недоделанные агролюбители. Стремительно промелькнула площадь. Сквозь темноту прорезался темно синий свет висящего над гостиничной дверью фонаря. Скрипнула дверь, и я с протяжным стоном облегчения влетел внутрь. Особо осматриваться не стал. Всё как всегда. Первый этаж отведён под трактирный зал и стойку бара. На второй ведёт усланная ковровой дорожкой лестница. Зал почти пустовал. Занято лишь два столика, до да у камина сидит несколько человек, попивающих горячее вино с пряностями смотрящих в уютно потрескивающий цифровой огонь и прислушивающихся к завыванию ветра снаружи. Идиллия, блин. Я невольно поймал себя на мысли, что завидую им. Еще совсем недавно я приходил в Вальдиру именно за этим. Дневные приключения в новых, еще неизведанных местах, сражения с диковинными монстрами и вечерние посиделки в трактирах, где можно услышать столько всего интересного, а заодно и составить планы на завтра. А сейчас... «Бегаю, поджав хвост, шарахаюсь от каждой тени». «Это что же за игра такая?» Коротко кивнув угрюмому трактирщику, я поднялся на второй этаж и через силу приветливо улыбнулся сидящей за регистрационной стойкой милой девушке. «Ой, здравствуйте!» Расплылась она в какой-то томной улыбке, подавшись вперёд так сильно, что я смог увидеть богатое содержимое её декольте. «Здрасте!» — ответил я, бочком протискиваясь мимо нее. «Куда же вы?» Девушка обиженно надула губки. «Спать!» — отозвался я, судорожно выискивая знакомую дверь. «Спать?» До глубины души поразилась девушка, уперев руки в бока, чтобы подчеркнуть осиную талию и с явным недоумением глядя на меня. «Но...» «Спокойной ночи!» — быстро произнес я, едва ли не головой вперед, ныряя в дверь своей личной комнаты. «Постойте!» понеслось вслед, но дверь мягко щелкнула и обиженный голосок девушки как отрезала. «Чёртова любовь!» Зло прошипел я. «Нифига себе, в водичке напился!» Содрав с себя плащ и бросив его в угол, поверх осторожно уложил волчонка. Вывалил содержимое разбухшего мешка прямо на пол. Не обращая внимания на выросшую посреди комнаты неопрятную кучу вещей, уселся рядом и, вжимая иконку выхода, успел подумать. «Как же тебя назвать-то? Бобик? Шарик? Гримсоник? Герофобик? Чёрт! Надо выбрать что-нибудь красивое и грозное. Ладно, это всё потом. Вспышка. Выход». Квартира встретила тишиной. Так же тихо было и за окном, и в подъезде. Ещё бы! Глухая ночь на дворе. Все нормальные люди давно спят, ну или сексом занимаются. А я в другой реальности от оборот не бегаю, как заполошный, и от любвеобильных девушек. В отличие от безмолвной квартиры, мое несчастное тело молчать не собиралось и энергично выразило свой полный и непримиримый протест такому с ним обращению. Выражение эмоций проецировалось в виде дико нывшей шеи и общем онемении. Если онемение неохотно, но все же проходило, то с шеей дела обстояло иначе. Боль была довольно сильной. А все из-за чертовой спешки и Гоши, что загнал меня в кокон. Не улегся толком, не расположил как надо руки и ноги. Неудобно повернул шею перед активацией кокона. И вот, пожалуйста, закономерный итог такого разгильдяйства. Существует целая инструкция с десяток страниц, и с такими подробными картинками что даже последний дебил поймет, как именно надо укладываться в кокон перед игровой сессией. И все эти советы я сегодня благополучно проигнорировал, за что и поплатился. Старательно разминаю ноющую шею, я доплелся до ванной комнаты и, сбросив с себя пропотевшую одежду, забрался под горячий душ. Ожесточенно растер себя жесткой мочалкой, соскребая грязь, постоял под горячими струями до тех пор, пока кожа не покраснела и резко прикрутил горячий кран. Контраст был настолько ошеломляющим, что я чуть было не запрыгал в ванне с веселым девчачьим визгом. Вновь горячий душ. Пять минут неги и снова холодный. Ух! Почувствовал себя человеком. Почувствовал бодрость. И самое главное, почувствовал свое ожившее тело. Да и постукивающая в виски головная боль обиженно затихла, а вместо нее проснулся аппетит. Насвистывая под нос незатейливый мотивчик, я занялся приготовлением пищи. Дико хотелось спать. Но ляг я в постель, это было бы форменным издевательством над собственным телом. Только-только вылез из кокона и напряг мышцы, и тут же снова в постель. Нет уж. Неторопливо, приготовив поздний ужин или ранний завтрак, уж кому как, напился горячего сладкого чая и, прихватив с собой тарелку, уселся перед компьютером. Глянем, что за дела на игровом форуме. А новых тем-то сколько? Такое впечатление, что у некоторых хобби такое — открывать на форумах новые темы. Уже набившие оскомину темы с кричащими и манящими призывами я старательно пропустил, не читая. Надоели уже эти. Требуются лесорубы, нужны рудокопы, а ау кораблестроители и где же вы кузнецы? Работа мастера-крафтовика. Но, судя по количеству таких тем... Спрос на ремесленников всех мастей не убывал, а в точности наоборот повышался. А вот это уже интересно. Краткая сводка основных событий вальдира. Сенсация дня! Знаменитый клан торговцев и мастеров распущен. Огненные коршуны остались ни с чем. Алмазные молоты предпочли полностью распустить свой клан, чем платить непомерный выкуп за похищенный клановый символ. Судя по информации из некоторых источников, назначенная коршунами сумма выкупа превысила всевозможные пределы, и они были сильно обескуражены, получив сообщение о самороспуске клана. Что же это? Молотые не обладают гордостью и честью, распашли на роспуск клана? Или же это холодный расчет самых известных торговцев в мире Вальдира? Огненные коршуны заявили официальный протест, требуя отменить роспуск клана молотов до тех пор, пока не будет выплачен выкуп. Глава Коршунов сообщил, что сумма выкупа может быть пересмотрена в меньшую сторону и что он готов немедленно сесть за стол переговоров и обсудить детали. Представители администрации сейчас рассматривают этот вопрос, а тем временем на просторах Вальдиры появился новорожденный клан с очень интересным названием — «Кристальный молот». «Интересно, но не очень», — заключил я, перематывая страницу дальше. «Мне сейчас не до клановых войн, да и большая политика не очень волнует». Подарок от клана Неспящих всем жителям Вальдиры. В честь предстоящего путешествия к неизведанным землям Неспящие установили в пяти крупнейших городах Вальдиры великолепные декорации, парящие над водными строями гигантские корабли. На палубах этих парусных красавцев множество торговых палаток, в которых каждый игрок может приобрести понравившуюся ему вещь со значительной скидкой. Были, знаем. Больше не пойдем на этот веселый аттракцион ужасов. Следующими шли темы с подробным описанием нападений на верфи, диверсий там же, перехватов ресурсов на полпути к месту назначения и убийств мирных лесорубов и шахтеров. Их я тоже пролеснул, не читая. Хотя это уже интересней. Вторжение в водную стихию. Подводные верфи ахилотов подверглись массированной атаке. Вода буквально кипела. К небу вздымались столбы пара. Повреждено или уничтожено больше двух десятков родильных камер, из которых теперь уже никогда не выплывут величавые левиафаны. Но подводный мир чуждая для наземных рас стихия, к тому же атакующих встретила ожесточенное сопротивление, и они были вынуждены отступить, совсем немного не добравшись до центральных структур подводных верфей. Но если верить участникам этих сражений, впрочем, мы не будем брать на себя ответственность за чужие слова и просто приведем их здесь дословно. Мы не прорвались к самому центру, туда, где в воде виднелись настоящие горы. Но кое-что увидели. Там... Там что-то огромное и живое. Настолько огромное, что может сожрать многоэтажные дома и даже не заметить. А вот что говорит глава подводного клана Наутилус Локард Рыбомеч. Что ж, атаковавшим нас наземникам отчасти удалось задуманное. Но теперь... Теперь пусть каждый обитатель наземного мира трижды подумает, прежде чем взойти на борт любого судна, каким бы большим и защищенным оно ни было. И запомните всего три коротких слова. Хорошо запомните их. Мегалодон, Артакон и Мазазавр. Не мы начали эту битву, но мы ее закончим. И Ахиллотам досталось. Раздавшийся приглушенный звон разбитого стекла заставил меня вздрогнуть и оторваться от занимательного чтения. «Что за...» — автоматически крутнул головой к окнам. стекла целы. Шея тут же мстительно отозвалась очередным уколом боли, и, шипя сквозь сжатые зубы ругательства, я сполз со стула и добрался до кухни. Ничего нигде не упало и не разбилось. Оконные стёкла целое Надо бы вымыть их, кстати. Слабое звяканье повторилось. На этот раз я точно уловил, откуда доносится шум. Со стороны входной двери. Не меньше минуты я с надеждой прислушивался, от всего сердца надеясь, что мне показалось. Но реальность показала свой жестокий оскал. Доносящийся с лестничной площадки шум и не думал прекращаться. Середина ночи. Но в дверь никто не стучится. Ни в мою, ни в соседнюю. Этот шум не к добру. Пару секунд подумав, я вернулся в спальню, содрал со стены ржавую катану, влез в тренировочные штаны, запихнул ноги в разношерстные тапочки и в таком виде попёрся выяснять, что там происходит. «Неужели соседку грабят?» Щелкнув замком, приотворил дверь и, выставив в щель один глаз, обозрел окрестности. Чтобы тут же широко распахнуть дверь и вылететь наружу. На моей лестничной площадке лежала Кира. Нижняя половина её тела на лестнице, верхняя покоится на холодном бетоне. Вокруг разбросаны осколки стекла и расплывается тёмное мокрое пятно. «Убили! Нашли, выследили и убили! Клановые конкуренты! Господи!» «Кира! Кира!» — звякнул заброшенный в квартиру кусок металла, а я рухнул рядом с недвигающейся девушкой на колени и склонился к её лицу. «Кира! Кира, ты меня слышишь, а? Отзовись!» «Гвахтис...» «Тише, гва... и... гвавара... пан лавна Уф... «Кира, мать твою, ты что, пьяная? Просто пьяная?» «Гувнарм... опс...» «Да ёлки-палки, ну-ка!» Принюхавшись к расползающемуся пятну, я уловил отчётливый запах алкоголя и чего-то сладкого. А затем выудил из лужи красочную этикетку и прочитал. «Бейлис. Крем-кофе». «Ты умудрилась ухрюкаться Бейлисом?» «Взагал... «Лучше молчи!» Зло буркнул я, пока Варвара Павловна не проснулась. «Вот...» Нечленораздельно, но очень эмоционально выдав непонятное слово, Кира махнула в мою сторону рукой, едва ли не засандалив мне по лицу чем-то крупным. Руку я успел перехватить и забрал непонятный предмет. А Кира напоследок что-то пробормотала, Её голова окончательно поникла. Вырубилась. «Ох!» — выдохнул я, прислоняясь спиной к косяку. «И вот что мне теперь делать? Тащить тебя в квартиру? Бросить здесь? Позвонить Гоше? Или просто лечь рядом и вырубиться?» Переведя взгляд на зажатый в руке пакет, я принялся его разворачивать. «Ещё одна бутылка бэйлиса Я бы выпил». «Вот честное слово, бы выпил». «Бокал». В пакете был мой любимый бокал, в котором со звоном и шуршанием что-то перекатывалось и перемещалось. «Надо же!» — хмыкнул я. «Бутылку ты разбила, а бокал — нет». Девушка не ответила, и, пожав плечами, я заглянул в возвращенную в родные пинаты посудину. «Две стодолларовые купюры». Это понятно, хотя я и не просил. Белый незапечатанный конверт с короткой надписью «Росо». Открыл конверт, встряхнул, и на ладонь мне выпала достаточно толстая пачка зелёных банкнот и клочок бумаги со странными бурыми пятнышками. Даже, на мой взгляд, не профессионал, денег было слишком много. Пересчитав, задумчиво присвистнул. 5000 баксов ровно. Взглянул на прилагающийся клочок бумаги. Неровным почерком написано несколько слов. «Работа выполнена отлично. Спасибо, Росс. И извини, если что не так. Гоша». Поверх бумаги несколько тёмных пятен, похожих на мелкие кляксы. Снова бэйлис Отмечали успех? В последнюю очередь я вынул из стакана здоровенную круглую эмблему значок. Ярко-оранжевая, посредине нарисованная умилительная рожица с огромными влажными глазами, понизу короткая надпись «Прости меня». «Это тоже от Гоши?» «Очень надеюсь, что нет». «Кира что-то пробормотала?» Неловко дернулась и начала сползать вниз по лестнице. «Твою за ногу куда?» — рыкнул я, подаваясь вперед и хватая ее за плечо. «Стоять!» Едва успел остановить сползание, что-то зажужжало, и из кармана девушки полилась музыка, в ночной тиши и в подъездной коробке прозвучавшая просто оглушительно. Песня была насквозь знакомая и старинная, но легче мне от этого не стало. С шипением и ругательствами я судорожно пытался выдернуть из узкого кармана телефон, А жизнерадостный певец продолжал интересоваться делами своей исторической родины. «Hello, Africa, tell me how you're doing. Hello, Motherland, tell me how you're doing». «Да ваш уже так мать! Застрял!» «Hello, Africa, tell me how you're doing. Hello, Motherland, tell me how you're doing». «Вылезай, скотина!» Тем временем в дело радостно включился целый хор, поспешивший громогласно задать те же вопросы. «Hello, Nigeria!» «That's my mudland». Совсем немузыкально отозвался я и, поднатужившись, вырвал телефон. Поспешно вжал кнопку ответа и рявкнул. «Чего? Ты кто такой, козлина?» «А? Ты кто такой, тебя спрашиваю, урод? Как у тебя этот телефон оказался?» «Да пошел ты! От урода слышу!» — взорвался я. «Ты где? Адрес назови, я сейчас подъеду и голову тебе проломлю!» В трубке замолчали а потом с явной неуверенностью спросили рос ты что ли я погоди влас а, -а, а здорово рос слушай по поводу случившегося об этом не стоит перебил я его правда не стоит влас м это лады так беда у тебя можно и так сказать вздохнул я лежит перед дверью пьяная в хлам маллин фух Прямо на сердце полегчало. Ну, не потому что пьяная, а потому что с ней ничего не случилось. Слушай, ты с ней это... того, что ли? Что того? Ну, в смысле, ты ее... э ты с ней встречаешься? Нейтральным голосом поинтересовался Влас. А? Да нет, ты что? С чего ты взял? Да с того. А какого хрена она тогда таких дел наворотила? Ты в курсе, что она нашему качку-банкиру нос сломала? Что? А то! Прямо в палате, Деталей не знаю. Гоша по телефону толком ничего не рассказал, но голосок у него тот еще был. Гнусавенький и немного пришибленный какой-то. Он мне в трубку плачется, а я ржать хочу, еле сдерживаюсь. Но ты извини, Рос. Правда, извини, брат. Как-то нехорошо вышло. Да еще и по телефону чуть не полаялись. Просто я с Гошей побеседовал и решил Киру найти. Вдруг что случилось? Ночь как-никак. А тут вместо нее злой мужик отвечает, вот я и подорвался. — Да как она успела-то? Всего пару часов прошло. — Беда всегда стремительно приходит, — заржал Влас. — Гоша уже навестила. — Нет, ты все же ее, видать, того. — Да не было у нас ничего, — рявкнул я и, опомнившись, понизил голос. — Не было. — Ну да, — не поверил Влас. — Я тебе вот что скажу. Если бы не было, то беда не стала бы пытаться саботировать задание руководящего состава партии. хе о, какие слова знаю. Расту. Погоди, саботировать? Кира? Ага, для нее в клан кланхране был специальный экстрим-пакет приготовлен. Протяни руку и возьми, на все случаи жизни. Крафтовая экипировка, боевые жезлы, кипа свитков с боевыми заклами высшего ранга, светляки, алхим под сотню пузырьков. Учтено все до последней детали. Даже свиток с вызовом шлюпки. Прочитал, и бац, на воде кораблик покачивается. Забирайся, до рули куда хочешь. А она с собой что принесла? э, -э мечи, топоры, кольчуги?» Начал вспоминать я. Стрелы крутые, правда, без лука. Пока губы машинально проговаривали список прихваченного Кирой барахла, рука сама собой вытянулась вперед и ласково погладила уронившую голову на грязный бетон девушку по волосам. «Ты моя лапа ненаглядная. Умничка. Спасибо вывертам твоего характера и спасибо, что не захватила тот свиток с вызовом кораблика, который, несомненно, пригодился бы, когда мы плыли через море слёз. Как вживую представил себе её дико подозрительную мордаху, откажись я забираться на борт этого самого кораблика и свои жалкие попытки найти причину, по которой мне комфортнее оставаться в воде». «Да уж, так бы всё и было». На борт корабля я бы не полез ни за какие ковришки. Спасибо тебе еще раз, Кира. Спасибо. Ничего не подозревавший о переполнявшей меня бурей эмоций, Влас продолжал азартно говорить. «Вот. Когда вы на задание отправлялись, наш хозяйственник логи клан храна просмотрел и обомлел. Подготовленный пакет не тронут? взята полная хрень? Да такая хрень, что с ней в деревенский подвал сунуться опасно. Полное впечатление, что нуб на складе поковырялся». А Кира далеко не нуб, брат. В своё время она меня учила, что и куда надо брать. Полный. Точно, ну да ладно, дело сделано. И Кира в порядке. Ну, я пошёл. Стой, куда пошёл? Дёрнулся я. А Киру забирать кто будет? Она в ноль даже не шевелится. Забери, ты же наверняка на тачке. Нет уж, к тебе пришла, ты и разбирайся. Это твоя беда. Снова заржал в лаз. Пока. «Влас!» Ответом была тишина. Ненадолго. Тихо скрипнула дверь, и на подъездной площадке появилась незабвенная Варвара Павловна собственной персоной. Что неудивительно, сонная. Все-таки разбудили бабульку. «Ростислав, ты что ли?» «О, боженьки ты мой, Кирочка! Что с тобой, деточка?» Заохала старушка, делая вид, что только что увидела лежащую на бетоне девушку. Наверняка же проснулась давным-давно и все это время наблюдала через дверной глазок, собирая оперативную информацию. Или нет. Очень уж встревоженной выглядела соседка. Она в порядке, Варвара Павловна. Поспешил я успокоить ее, прежде чем соседка не ринулась звонить в полицию или скорую. Перепила просто. Вы уж извините, что разбудили. Перепила? Да не похоже на нее! Засомневалась старушка, принюхиваясь к витавшему в подъезде запаху алкоголя. — А вам-то откуда знать, что на неё похоже, а что нет? — прошелестело в голове, но вслух я произнёс совсем другое. — Угу, перепела. — Значит, была причина! — твёрдо заявила Варвара Павловна, наклоняясь над Кирой. — Что ж ты, ирод, на холодном камне её лежать оставил? В дом занести не судьба? — Не судьба, — закашлялся я. — А причина... эм... поссорились мы. — Эх, молодость! Вздохнула старушка, одарив меня укоризненным взглядом. «Ты девку поднимай да в квартиру заноси. Застудиться, а женщинам застуживаться никак нельзя. Сам потом плакать будешь, что никак детей сделать не можете. А кто виноват?» «Варвара, на какие дети? Вы что, сговорились, что ли?» Едва не взвыл я. И ссориться по пустякам не след. жизнь это вам не игра какая, чай. Разругаться легко, а вот мириться тяжко». Вздохнула старушка и снова осерчала. Поднимай девку с пола-то, кому говорю. А я пока стекло замету, да пятно это замою. Да я сам. Попытался я было, но Варвара Павловна сердито махнула рукой, и я занялся Кирой, попутно пробормотав себе под нос. Жизнь — это не игра. Хм. Занялся в том смысле, что обхватил её поперёк туловища и, охая от боли в шее, затащил в квартиру. Соседка этим действием ничуть не напоминающим давешний романтический принос Киры, совсем не вдохновилась и укоризненно поджала губы. «Но не могу я её поднять. У меня руки ватные, а шея не поворачивается почти. И так хожу боком, как краб. А тут ещё пьяные тяжести таскать». Да и впечатление, что Кира изрядно потяжелела с последнего раза. Или из заряда адреналина не хватает. «Тяжек — груз предательства, да?» Не сдержавшись, прохрипел я, опуская Киру на кровать и обессиленно плюхаясь рядом. Пару раз выдохнул, осторожно размял шею кончиками пальцев и полез в тумбочку за пухлой записной книжкой. Блин, у других людей чековые книжки пухнут, а у меня только записная вширь раздается. Быстро найдя нужный номер, с короткой пометкой «Только ночью», набрал его. «Алло!» — раздался протяжный гортанный голос. «Привет, Рашид!» «Спишь за баранкой?» «И другой, дорогой!» Жизнерадостно отозвался мой старый знакомый, таксующий в ночное время. «Подъехать!» «Ага, я дома. Адрес помнишь?» «Вах, конечно помню, дорогой! Через минут двадцать-двадцать пять буду. Нормально?» «В самый раз!» Даже обрадовался я задержке. «Уже еду!» Поблагодарив Рашида, я отключился и набрал уже другой номер. Пришлось прождать долгих десять гудков, прежде чем мне ответили. «Влас, ты все-таки скотина!» «И тебе не хворать!» — ответил Влас, тяжело дыша в трубку. «Беду забирать не буду! Занят я!» Откуда-то с заднего фона донеслось обиженное. «Влас, ну куда ты ушел, пупсик, иди сюда!» «Ну, пупсик!» — рыкнул я. «Урод! Вот и ты бы занялся тем же самым! Благо, есть с кем!» «Обалденная девчонка, между прочим!» Покосившись на забывшуюся тяжелым пьяным сном обалденную девчонку, я лишь скривился и спросил. «А где обитает это девчонка обалденная, знаешь?» «Ого! Секунду! Еще телефон домашний есть!» «Да телефон-то нафиг!» «В смысле? Там элита живет, кругом стена, КПП, охрана злая круги нарезает. Тебя не то что к дому, даже к въездным воротам не подпустят» пока изнутри добро не дадут. Так ведь наверняка там спят уже все. Вот и я говорю. Оставь ее у себя, пусть это спится. Завтра на такси посадишь и всего-то делов. Че ты сам себе геморрой выдумываешь? Оставить? Задумался я. Но затем представил ее утреннее пробуждение. Какие-то объяснения, выяснения, извинения, обвинения. Не, не хочу. Давай номер. Да. Синхронно протянули мы оба, едва увидели дом. «Чтоб мне так жить, дорогой!» — подытожил Рашид. «Нехило», — согласился я, открывая дверцу такси и выбираясь наружу. Это был не дом. Пригородный трёхэтажный особняк в традиционном английском стиле. Даже вьющийся по стенам плющ имелся в наличии. И идеально ровный газон с цветочными клумбами. Приглядываться и щуриться не пришлось. Пространство перед домом было хорошо освещено. На электричестве здесь явно не экономили. Стучать не понадобилось. Роскошная деревянная дверь открылась сама, и наружу вышел молодой совсем парень, нет и двадцати. «Привет!» «Здорово!» — кивнул я, с трудом подавил рвущийся наружу зевок и вежливо открыл заднюю дверь машины. «Это с тобой я по телефону разговаривал?» «Ты, брат Киры?» «Со мной!» — согласился парень, пожимая мне руку. «Миша, брат, еще хорошо, что я не спал. Возьми трубку тетя Лена!» Она бы такой переполох устроила. Так что ты тише говори, не будем рисковать. Ладно. Перешел я на шепот. Забирай. Парень нырнул в машину и уже через пару секунд вылез обратно, с легкостью удерживая Киру на руках. Даже завидно. Особенно если вспомнить, с какими усилиями и трехэтажными матами я спускал девушку по лестнице. Нет, я не слабый, но я усталый. Спортсмен? «Угу, плаваненькая чалка и водное поло до кучи», — кивнул Михаил. «А что, тогда не спишь?» «Да», — махнул тот рукой. «Заблудился я тут кое-где, вот и шмыгал туда-сюда». «Михаил!» — от дверей донёсся наполненный тревогой голос. «Что случилось? Это Кирочка?» «А, чёрт, тётя Лена!» — обречённо прошипел парень. «Ну, удачи!» — коротко бросил я, забираясь обратно в машину. «Рашид, по газам!» Взревел двигатель, и мы умчались прочь, оставляя за спиной Михаила. «Теперь это твоя беда!» — фыркнул я, покосившись на зеркальце заднего вида. Шмыгал он, шмыгал туда-сюда. «Где-то я это уже слышал. Или что-то похожее». «Обратно?» — прервал мои раздумья Рашид. «Да, домой спать», — устало ответил я, откидываясь на спинку. «Хотя по дороге остановку сделаем». «Куплю пару бутылок Бейлиса. Что-то мне сладкого захотелось. И коробку конфет для Варвары Палны».